Глава 16 Джордж и Кора покинули грязную маленькую пивную и выбрались на улицу. Справа от них небо было багровым, там яростно полыхал пожар. Если они узнают, что наши трупы не найдены, они начнут все сначала — Они не успокоятся, пока не ухлопают нас, — сказала Кора. Джордж посмотрел вдоль улицы. Было десять часов вечера. У него болели ноги, он чувствовал себя разбитым и утомленным. На его костюме лежал слой пыли, лицо было перепачкано, Кора выглядела не лучше, рваные джинсы, волосы растрепаны, от нее пахло дымом. — Нам надо куда-нибудь исчезнуть, — сказала Кора. — У тебя есть деньги, Джордж? Он пересчитал всю имевшуюся в карманах мелочь, 12 шиллингов с несколькими пенсами. Кора сморщилась. — Это нам не поможет. — У тебя дома есть деньги? Он отрицательно покачал головой. — В твой пансион мы не можем идти, нам надо скрыться. — Ну, куда же мы должны пойти? — беспомощно произнес он. — Посмотри, как мы выглядим. Если мы нарвемся на полицейского, то... — Маленький Эрни! — перебил его Кора. — Он должен нам помочь! — Джордж возразил ей. — Он слишком много знает. — Ну и что? — начала доказывать Кора. — Эрни — хороший парень. Он нам поможет. Эрни давно интересуется мною. — Я не переношу его, — сказал Джордж. — Он какой-то скользкий. У меня нет доверия к нему. Как ты не можешь понять? Но он был слишком утомлен, чтобы продолжать упорствовать. Кора молча двинулась к остановке автобуса. Джордж последовал за ней. Они доехали до Олдбонд-стрит. Редкие пассажиры разглядывали странную пару. Джордж был смущен, тогда как Кора, вздернув подбородок, высокомерно и презрительно парировала любопытные взгляды. Сойдя с автобуса, они прошли к Клиффорд стрит Возле подъезда большого дома Кора остановилась. — Пришли, — сказала Кора, открывая тяжелую дверь. — Надеюсь, он дома. Они с трудом поднимались по лестнице. На каждом этаже было расположено по одной квартире. На дверях прибиты таблички с фамилиями жильцов — Франкис, Зюзетте, Марис, Хозе. Они поднялись на последний этаж. На двери была прибита табличка лишь с именем Ева. Небольшим бронзовым молоточком Кора постучала в дверь. Некоторое время было тихо, затем послышались шаги, и дверь открылась. Молодая женщина в элегантном костюме молча смотрела на них. Ее лицо, обрамленное копной рыжих волос, ничего не выражало. — Эрни дома? — коротко спросила Кора. — О, Боже! — воскликнула рыжеволосая женщина. — Что ты натворила, Кора? Вот это неожиданность! Входи! Это твой друг? Они вошли в роскошный холл, паркетный пол которого был покрыт ворсистым ковром. — Это Джордж! — отрекомендовала Кора своего спутника и небрежно махнула рукой. — Хочу поговорить с Эрни. — Женщина! — Радушно улыбнулась Джорджу. «Меня зовут Ева. Я много о вас слышала. Мистер Фразер, если не ошибаюсь. Проходите, проходите». Она провела их по коридору к одной из дверей и, открыв ее, крикнула. «Посмотри, мое сокровище, кто к нам пришел?» Маленький Эрни повернул голову к двери. Он возлежал в пышном кресле качалки. Положив ноги на скамеечку, обитую бархатом, он совершенно не вписывался в эту огромную, обставленную дорогой мебелью гостиную. Джордж видывал такие богатые убранные интерьеры лишь в кино. Белый ковер, тяжелые темно-красные шторы, высокие винсанские окна, кресла, обитые дорогой кожей, окружали небольшой стол. Сквозь стекла длинного бара просвечивали бутылки с различными сортами дорогих вин и напитков. Маленький Эрни встал, его глаза засияли от возбуждения. — В своем ли я уме? — воскликнул он. — Кора, звезда моего сердца! И мистер Фразер, мой старый добрый друг, вот это сюрприз! Боже, что это с вами? Он обратился к Еве. Уведи кору, пусть она переоденется. И, повернувшись к Джорджу, предложил А вы пойдете со мной. Вы оба выглядите так, словно вышли из боя. Он провел Джорджа в спальню, так же дорого и элегантно обставленную, что и гостиная. Так, протянул он, оглядывая несчастного гостя, ванная за той дверью. Чувствуйте себя, как дома. Мне очень жаль, что я не могу вам одолжить мой костюм. Мы э, в несколько разных весовых категориях. Он улыбнулся. «Приводите себя в порядок, а я принесу выпивку и что-нибудь поесть». Только сейчас Джордж ощутил страшный голод. «Очень любезно с вашей стороны», — произнес он смущенно, — «если это не затруднит вас, маленькие Эрни» похлопал его по плечу. — Да, чепуха! — уверил он и пошел к двери, затем обернулся и спросил. — Прекрасная квартира, не правда ли? Э, — Эй, И у вас могла бы быть такая. Будь скоро посговорчивее. Эрни подмигнул заговорчески Джорджу. — Моя Ева вкалывает, как рабыня и никогда не скандалит. Золотая птичка! Он вышел и оставил Джорджа одного. Через двадцать минут свежевыбритый, в вычищенном костюме Джордж появился в гостиной. Маленький Эрни, стоя у бара, приготавливал коктейли. Стол был заставлен фарфоровой посудой и сверкающим серебром. Некоторое время спустя появилось кура. Ощущение счастья и удовлетворения хватило джорджа когда он увидел ее вымытые волосы блестящими волнами свободно лежали на плечах облегающие стройную фигуру халата из яркалого сатина похожего на атлас подчеркивал ее и наземную красоту она была босиком отдохнувшая, прекрасная, ни следа усталости пережитых драм. Он был не единственным, кто восхищался корой. Маленький Эрни смотрел на нее взглядом, полным вожделения. — Иди сюда, — позвал он девушку. — Что ты хочешь выпить? — Ты не находишь, Ева, что она великолепна? Нахожу — Нахожу, — ответила Ева без малейшего оттенка зависти. Она прошла вперед... Дернула ленту колокольчика, взяла шляпу и сумочку. — Я уже должна идти, — извинилась она. — Эрни позаботится о вас. И, пожалуйста, ведите себя потише. Мои клиенты — люди нервные. Они должны быть уверены, что кроме них со мной никого нет. Бедные мужчины. Она приветливо всем кивнула и вышла из комнаты. Прекрасная женщина! С восхищением произнес Эрни. — Вы понимаете, о чем я говорю? Она всегда думает только о работе. Дверь гостиной отворилась, и худощавая женщина с озабоченным выражением лица вкатила сервировочный столик. Она поставила его рядом с сидящими и, не произнеся ни слова, удалилась, даже не подняв глаз. — Прошу... Эрни широким жестом пригласил гостей к столу. «Угощайтесь!» Во время ужина Эрни говорил, не умолкая. После того, как та же женщина, убрав остатки ужина, удалилась, Эрни опять наполнил бокалы и устроился в кресле поудобнее так так сказал он прихлебывая из бокала вы можете мне ничего не рассказывать если не хотите, но вид у вас был прям таки убийственный кора посмотрела на него с легкой иронической усмешкой она вновь обрела свой высокомерный и независимый имидж это наша тайна ответила она жестко рассмеявшись А вообще-то мы погорельцы. У нас был пожар. Маленький Эрни глубокомысленно ковырял в носу. — Я слышал пожарные сирены. — Значит, это у вас сгорело? Коры кивнуло. — Сильно пострадал дом от пожара. Сгорел до основания. Эрни помолчал. Затем испытывающий поглядел на Кору. — Как поживает Сид? Она отвернулась, стиснув зубы. — Ты что, не читал об этом в газетах? Глаза маленького Эрни сузились. Так это был он. О, Боже, Кора, мне очень жаль! Какая ужасная смерть! Мне действительно очень жаль! Я уважал Сида. «Я его не опознала», — равнодушно сказала она. «Они должны сами похоронить его. У меня нет денег». Джордж похолодел. Как она жестоко, И все же он понимал, что для коры это было единственно правильное решение. «Как это случилось?» — поинтересовался Эрни. Он поскользнулся. — ответила Кора, глядя прямо в глаза Эрни. — Не толкнули? Поскользнулся. Снова наступила тишина. Джордж чувствовал, что о нем забыли. — Послушай, Эрни, — сказала Кора, — я нуждаюсь в убежище. На одну неделю. — Да? — И как тебе пришла в голову мысль, что я могу тебе помочь? — Ах, перестань! У тебя по меньшей мере дюжина квартиры в Вестенде. — Ну, они стоят мне кучу денег, — возразил маленький Эрни. — Мне нужна квартира на неделю, — повторила она. — Сколько ты можешь заплатить? Я же сказал, у меня не пенни. Но он осекся. Должно быть, прочтя в ее глазах что-то такое, что настроило его на другой, более изговорчивый лад. Ну... «Почему ты, в конце концов, не поумнеешь?» — спросил он. «У тебя нет денег. Почему бы тебе не работать с нами?» Разговор клонился то туда, то сюда. Джордж не участвовал в нем, сидя с застывшим лицом, и думал, «Интересно, а как бы Франк Келли или другой знаменитый гангстер разговаривал бы с маленьким Эрни?» Он был уверен, что они не потерпели бы и нескольких секунд подобного нахального тона, а сразу же поставили наглеца на место сокрушительным ударом в челюсть. Но этот метод не годится, ибо Эрни много знал. Может быть, он будет им полезен? Поэтому Джордж не хотел разговаривать с ним с позиции силы. Однако он не мог позволить Эрни так глядеть» на кору. Кончайте болтовню! — резко бросил Джордж к великому удивлению обоих. Когда они, повернувшись к нему, изумленно посмотрели на него, он раздраженно пояснил. — Она не будет на вас работать. Я советую вам изменить тон, если вы хотите, чтобы я принял участие в совете. «Хорошо, хорошо, мой друг, с неприязнью, — ответил маленький Эрни. Я просто пошутил». Но при этом бросил на Кору многозначительный взгляд. Кора поджала губы и, холодно глядя на Джорджа, сказала, «Не выступай. Эрни просто хочет помочь нам». Она улыбнулась сутенеру. «Не принимай его всерьез, Эрни. Он просто устал. Выкладывай, будь так любезен, поможешь с квартирой». Маленький Эрни открыл был рот, хотел что-то сказать, но, заметив выражение глаз, скоры передумал. — На одну неделю? — спросил он. — Окей, я подумаю об этом. Джордж расправил плечи и угрожающе наклонился к нему. — Это не ответ, — прорычал он. — Нам нужна квартира. Вы получите свои деньги. У меня есть план. Маленький Эрни поскреб в затылке. Фразер ему не нравился. Но, может быть, лучше иметь с ним хорошие отношения, чем ввязываться во вражду. Он был хитер. Этот тип из Джо-клуба, торговец женским телом. — Предоставьте хлопоты мне, — сказал он, — завтра вы переедете на квартиру. Он встал и, подойдя к бару, спросил, — еще выпейте что-нибудь. Джордж покачал головой. — Нет, с меня достаточно. Кура возмущенно смотрела на Фразера. — Можем мы здесь переночевать, Эрни? — Конечно, — ответил он. — Мистер Фразер может занять мою комнату, а ты ляжешь в гостиной. Джордж был в ярости. Он вскочил и подошел к окну, чтобы скрыть свое состояние. Ему так хотелось остаться наедине с Корой, но мужество покинуло его, и он ничего не сказал. — Я хочу иметь свою собственную постель, — сказала Кора твердо. У Джорджа перехватило дыхание. Разве он мог ожидать другого? Пройдет немало времени, прежде чем у них будет квартира. — Окей. Ухмыльнулся маленький Эрни. Таким образом, все улажено. Ну, а теперь я должен идти. До встречи. Располагайтесь поудобнее. Он кивнул Джорджу, обменялся скорой, быстрым, вопрошающим взглядом и вышел из комнаты. Оба молчали, пока не услышали, как за ним закрылась дверь. Ты, видно, не в настроении? Спросила Кора его. «Эрни! Единственный, кто может нам помочь! Почему ты на него набросился?» «Он грязный сутенер», — ответил Джордж. «Я видел, как он тебя раздевал своими похотливыми глазами. Ну и что? Почему это тебя трогает?» Джордж вплотную подошел к ней. Теперь должен наступить решающий момент. Теперь или никогда. Один из них должен взять верх, и если он когда-либо в своей жизни хочет обрести покой, нужно поставить ее на место. — Потому что ты моя девушка, — резко сказал он. — Я люблю тебя, Кора. — Ты одинока, тебе нужен мужчина, который бы о тебе заботился, и этот мужчина я... Она откинулась назад, скрестив ноги. — Ты не смеши меня. Что ты можешь мне предложить? Ты даже о себе не можешь позаботиться. — Ну, время покажет, — ухмыляясь, ответил Джордж. — Предупреждаю. Если Эрни не придется своими дурацкими намерениями, он горько пожалеет. Раздражение коры. Вдруг превратилась в необузданную ярость. «Если ты вздумаешь вмешиваться в мои дела», — крикнула она и вскочила на ноги, — «то прежде всего плохо будет тебе. Я делаю, что хочу. Я свободна. Тот человек, который мне предложит больше, может меня взять». Что остается ему делать? Теперь, когда они отсидные, он не хотел ее терять. Маленький Эрни может предложить ей деньги, роскошь. Он, Джордж Фразер, тоже должен иметь все, чтобы швырнуть это к ее ногам, чтобы купить ее любовь. Что ты хочешь? Что ты имеешь в виду? Ты продажна. Сколько ты стоишь? Я думаю, ты пьян. Или чокнулся, зло бросила она. Что ты можешь мне дать? Оставь меня в покое и копайся в своих идиотских книгах. Джордж сел в кресло и закурил сигарету. Его руки не дрожали. Он был холоден и решителен. Сейчас у меня ничего нет, сказал он, но я могу добиться многого. Ты не должна кидаться на такую крысу, как маленькие Эрни. Скажи, что ты хочешь иметь? «Ах, закрой рот, дешевый слепец! Ты можешь подарить только свои фантазии, а я хочу больше, и я получу то, что хочу!» Неожиданным, быстрым движением Джордж схватил ее и прижал к себе сильными руками. «Что ты хочешь?» Снова спросил он, ощущая запах ее кожи. «Я серьезно спрашиваю тебя. Нет на свете ничего такого, чего я не смог тебе дать». «Отпусти меня!» — закричала она. «Отпусти меня, наконец!» Он отпустил ее. «Итак, чего же ты хочешь?» «Я хочу полный гардероб» ответила она быстро интригующий, глядя на него и сейчас немедленно кончай с этим блефовать джордж спокойно смотрел на нее ты имеешь в виду одежду конечно я хочу утром иметь одежду и не воображай что я ее не получу стоит мне только намекнуть маленькому эрни и он сделает это немедленно я дам тебе деньги тихо сказал джордж мне не надо денег «Я хочу одежду, я хочу утром встать и надеть свои собственные тряпки, не хуже, чем у Евы, этой рыжей кошки!» Джордж задумался. Она потребовала невозможного. В это время закрыты все магазины, а маленький Эр не мог дать ей одежду из гардероба любой из своих девушек. Она поставила капкан, и он в него попал» кора глядя на него, видела сомнения и муку на его лице. Она встала и засмеялась. — Самое лучшее, что ты можешь сделать, соблазнитель, так это закрыть свой рот. С меня хватит. Я ложусь спать. Она подошла к двери и, оглянувшись через плечо, сказала. — Я не думаю, Джордж, что у нас с тобой может быть что-то общее. Будет лучше, если ты вернешься к своему коту и займешься продажей книг. Кипя от обиды, Джордж стоял как вкопанный. Она считает его пустым человеком. Он должен что-то предпринять. Завтра будет уже поздно. Она требует гардероб. Он должен ей это достать. Он взял свою шляпу и уставился на белый ковер. Даже Франку Келли. Было бы трудно посреди ночи достать наряды для любимой женщины. Он должен сам себе доказать, что он выше знаменитого гангстера. С этими мыслями он тихо вышел из квартиры.